Остаток дня тянулся медленно. Я провел его во сне и тревогах в нестерпимо великом возмущении духа. Я, конечно, молился, но покоя не обретал. В вечернюю или около того под дверь мне просунули записку. Она состояла из единственного слова «да», начертанного рукой дюрана. Но даже это не могло успокоить мою смятенную душу. Это просто обрекло меня на путь которого я невольно и отчаянно страшился и который, по всей видимости, был обречен на неудачу. Пьер Жульян ко мне не заглядывал. Его отсутствие говорило о том, что он занят Алкеей и остальными. Едва он получит достаточно свидетельств против них, он использует это против меня. Как вы, наверное, догадываетесь, я был полон тревог об Уанне, что если это пруд дверь... И увижу, Боже, милосердие, если она не может идти. Я помню, что когда эта мысль впервые пришла мне в голову, я вскочил с постели, ломая руки, и заметался, как волк в клетке. Я помню, как колотил себя ладонем по вискам, яростно пытаясь выбить эту картину из головы. Я не мог позволить себе таких мыслей. Они отвлекали меня и туманили мой разум. Отчаяние могло только привести к провалу. Если я хочу добиться успеха, я не должен оставлять надежды. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Также мне потребуется путы, чтобы связать тюремщика, и я нашел их среди своей одежды. Поясом я свяжу ему руки, а ноги. Примочкой заткну ему рот, как кляпом. Но как мне удастся проделать столь сложную операцию, одновременно держа нож у его горла? Конечно, если убить его, то задача облегчается. Поразмыслив над этой идеей, я отбросил ее, как варварскую. Кроме того, мне пришла мысль, что связывать его не придется вовсе. Я могу взять его с собой, я могу его запереть в сундуке, где Пьер Жульен держит книги, или потом попросить Иоанну связать ему руки. Он сможет послужить нам щитом, если мы случайно столкнемся с дозором. За такими мыслями я коротал долгий, одинокий вечер. Когда колокола зазвонили к повечерию, я прочел всю службу наилучшим образом. Затем я лег в постель, зная, что с ударом к заутренней, хоть и тихим, я поднимусь, как привык, за многие годы. А от заутренней до часов я буду готовиться, ибо ворота в лазе открывались на рассвете, одновременно с концом первого часа. Следовательно, когда колокол возвестит первый час, я приведу свой план в действие. Таковы были мои намерения. Но, как выяснилось, я был не в состоянии заснуть между повечерем и утренней. Я лежал весь в поту, будто промчался бегом от Лазе до Каркасона. Воистину, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вскоре я Понял, что не будет мне покоя, пока Иоанна заключена в тюрьме. Я предавался молитве, пока измученный дух мой не начал утешаться словами священного писания. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Многие лица прошли передо мною в ту ночь. Многие печальные и радостные воспоминания занимали мои мысли. Я видел, что моя жизнь в некотором смысле закончилась. Я мог только надеяться, что впереди меня ожидает новая жизнь. Святого Доминика я молил о прощении. Господа Бога нашего я молил о прощении. Мой обед был попран, я был изгнан. И все-таки казалось, что у меня не было выбора. Любовь несла меня, как ветра небесный. Как, — вопрошал я, — это могло случиться. Я всегда считал себя сдержанным умеренным, разумным, человеком не без наклонности к гордыне и гневу, конечно, но и не подвластным безумным страстям. Как я мог презреть путь разума, отвергнуть мою собственную природу? Получилось, что из-за любви? Ибо любовь сильна, как смерть. Если кто отдаст имущество дома своего за любовь, то она одна в том повинна. Размышления такого рода не помогали рассеять тьму вокруг меня. Но в продолжении ночи я забыл о своем страхе. Я утешился и даже стал нетерпелив. Я жаждал действий. Я хотел кинуть жребий и посмотреть, как он падет. Услыхав колокол к заутренне, я снова прочитал всю службу, шепотом пропуская только те действия, что сопровождают слова затем вслепую, нащупав хлеб, который мне принесли ранее, я съел его. Что мне сказать о том последнем, самом темном и долгом периоде ожидания? Я слышал крыс и далекий плач, я чувствовал ношу себе под рукой, я видел легчайшие пылинки света, проникавшие под дверь и сквозь замочную скважину от лампы, стоявшей в коридоре. Я ощущал себя совершенно покинутым. Иногда мне начинало казаться, что ночь никогда не кончится. Я спрашивал себя, а не светает ли, не настал ли рассвет. Я, наверное, задремал ненадолго, ибо мне привиделось, как будто Иоанна вошла в комнату, легла ко мне в постель и ласкает мою танзуру. Я, разумеется, решил, этого не может быть, и проснулся, как от толчка, в ужасе, что я проспал колокол к первому часу. Но Господь по милости его охранил меня от подобной злой судьбы. Только я сел с бьющимся тяжко сердцем, как услышал тихий звон, и понял, что это значит. Время настало. На тебя, Господи, уповаю, молился я, избави меня от руки притеснителя, по правде Твоей избави меня и освободи меня. Я сунул палец в горло, и меня вырвало на пол. Тем я снова лег, прижимая к груди нож и натянул одеяло до подбородка. Сначала, когда я позвал в первый раз, мой голос был похож на скрип. Я запищал, как крысы, шнырявшие из угла в угол по караульной. Однако, прочистив горло, я смог извлечь больше воздуха из легких, и мои призывы звучали громче, более настойчиво, повелительно. — Понс! — кричал я. — Понс, помогите мне! Ни шороха в ответ, хотя эх моих криков в тишине грохотало как гром. «Понс! Мне дурно! Понс! Пожалуйста!» «А что, если дозор услышит меня прежде, Понс?» Такая возможность до сих пор не приходила мне в голову. «Понс! Понс! А что, если он не захочет прийти?» «Что, если я обречен лежать здесь, в зловонии своей рвоты, до рассвета или еще дольше?» «Помогите, Понс! Мне дурно!» Наконец, ворчане и шаркующие шаги возвестили приближение тюремщика. Пих сопровождал голос жалобных ночущих женщин. Его жена шла вместе с ним. — Что такое? — зарычал он, гремя ключом в замке. — Что стряслось? — я молчал. Дверь со скрипом отворилась и на возникли две фигуры, черные на фоне освещенного лампой коридора. Одна из них, тюремщик, помахала рукой в лица. «Фу — Фу! — сказал он. — Ну и вонь! Он тут напакостил! — Отец Бернар, что случилось? Напрягаясь, я пробормотал что-то неразборчивое и застонал. Тюремщик приблизился. — Он сам может за собой убрать! — раздраженно заметила женщина, но ее муж велел ей помалкивать. Он ступил опасливо, пытаясь не наступить в лужу рвоты, неразличимую при плохом свете. Подойдя ах, к кровати, он наклонился и заглянул мне в лицо. — Вы заболели? — спросил он. Я протянул к нему слабую дрожащую руку. Вцепившись в его плечо, я умоляюще шепнул, чтобы он наклонился пониже. Нахмурившись, он приблизил ухо к моим губам и вдруг заметил ношу своего горла. — Велите ей принести лампу, — прошептал я. Я увидел, как блеснули его зубы. Я увидел, как сверкнули его глаза. — Принеси лампу, — хрипло приказал он. — Что? — Принеси лампу, женщина! Быстро! Бормоча ругательство. Она пошла исполнять его приказ. Пока ее не было, я сказал ее мужу очень тихо, что когда она вернется, он должен попросить ее закрыть дверь. Удивительно. Но я не ощущал ни стыда, ни отвращения, хотя его пульс бешено колотился у меня под рукой, и дыхание нагревало мне щеку. Зато я ощущал в себе холодную ярость и тяжелые нетерпения, которые не было боюсь тем мужеством, которое дарует Бог, но чем-то более низким, недостойным. «Если вы скажете какую-нибудь глупость, — шепел я, — вы умрете». «Вы умрете, Понс, это ясно!» Он кивнул едва заметно. Когда пришла его жена, он сказал «Закрой дверь!» И в тот краткий миг, когда она повернулась спиной, я сел, спустив ноги с кровати. Увидев, что я делаю, она раскрыла рот от изумления. «Один крик, и он умрет, предостерег я. Поставьте лампу на пол!» В ответ она только всхлипнула. «Поставьте лампу на пол!» — повторил я. «Ради бога, опусти лампу!» — взмолился мой пленник. «Ну, уже быстрей!» Она подчинилась. «Теперь видите этот пояс и тот чулок в ногах кровати?» Я говорил, не спуская глаз спонса. «Возьмите чулок и свяжите ему ноги. Лежите крепко, иначе отрежу ему ухо!» Я, конечно, не сделал бы ничего подобного но мой тон, должно быть, звучал убедительно, потому что женщина заплакала. Я слышал, как она возится. Я слышал, как звякнула пряжка, потом увидел ее перед собой с моим кожаным поясом в руках. Я заставил тюремщика сесть на пол, положив руки на колени, где я мог видеть их. Я смотрел, как жена его стягивает ему ноги, и объяснял ей, как это следует делать. Когда все было готово, Его руки были привязаны к кровати у него за спиной. Я проверил, крепки ли его путы, не убирая ножа от его горла. Я сунул ему в рот примочку. — Теперь снимите с него пояс, — велел я. Ибо Понс, хоть явился полуодетым, не забыл про пояс. Оттого, наверное, что на нем висели ключи. Дайте сюда ключи. Нет, без пояса. Я хочу, чтобы вы связали себе ноги этим поясом, а я свяжу вам руки. — Пощадите! — Моих деток всхлипывала глупая женщина, Возя с плетеным поясом мужа. Я заверил ее, что не трону ее детей, Если только она не поднимет шум. И, надежно прикрутив ее руки к кровати, С помощью другого челка я заткнул ей рот одним из ее носков. «Простите меня», — сказал я, поднимаясь наконец, Чтобы взглянуть на дело рук своих при свете лампы, Которая явилась неожиданным подарком. «Простите меня», — За запах так получилось. Если бы Понс мог убить меня тогда, он бы так и сделал. Но ему пришлось ограничиться горящим взглядом, полной мне естественной для мужчины, которого унизили на глазах жены. Что же до меня? Я подошел к двери, осторожно приоткрыл ее и выглянул наружу. Никого не было. Я не услышал ни звука. Мысленно, вознеся молитву, я выскользнул в коридор и запер за собой дверь. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, как чудесно пока происходило мое спасение, как легко дал сам мне первый его шаг. Но я понимал, что у меня нет причин ликовать, поскольку мне еще не был известен порядок передвижения дозора. Я знал только, что скоро должна заступить утренняя смена. Сторожа могут находиться в кухне тюремщика или по дороге туда. Брат Люций, может быть, еще не пришел. Немало преград могло возникнуть на пути моего побега. Более того, Пон с женой уже начали шуметь. Рано или поздно им удастся выплюнуть свои кляпы или освободиться от своих пут. Рано или поздно кто-нибудь их услышит. Я знал, что у меня очень мало времени. Тем не менее я должен был продвигаться с величайшей осторожностью, шаг за шагом, вниз по лестнице, сдерживая дыхание и прислушивая, чтобы не пропустить приближение дозор. К несчастью, кто-то из заключенных в долгой стене был болен. Эхо его жалоб и проклятий, брань, сыпавшаяся на него со всех сторон, от те, кому он мешал спать, не позволяли мне различать приглушенный ритм приближающихся шагов. Однако, когда я достиг южного коридора, то он был пуст, если не считать наполнявших его стонов и храпа и проклятий, которые должно быть происходили от духов, такими бесплотными они казались, благодаря тому обстоятельству, что люди, порождавшие были заперты за толстыми дверями. И мне подумалось, что этот шум скроет мое собственное осторожное продвижение. И вот. Определив камеру, в которой, по моим расчетам, находилась Иоанна и остальные, я приблизился и позвал ее, не боясь, ты меня услышит далекий дозор. — Иоанна! — позвал я, нервно вглядываясь вдаль каменного коридора. — Иоанна! — Бернар! — раздался ее слабый полный и полный недоверия отклик. Я собрался снова произнести ее имя, но меня упредил донесшийся откуда-то приглушенный смех. Напрягая слух, я опознал звон кольчуги и топот тяжелых башмаков. Но с какой стороны? С лестницы, решил я. Дозор поднимался с нижней площадки. По счастью, тюрьма в лазе расположена в одной из строжевых башен, ибо все сторожевые башни снабжены винтовыми лестницами. Я, посему, мог отступить наверх, не будучи замечен с нижнего уровня, и абсолютно не слышно, благодаря стонам больного арестанта. Притаившись на верхней площадке лестницы, зная, что караульные ее пленники находятся всего в четырех шагах от меня, я представлял себе схему передвижения двоих вооруженных служащих и молил Бога, чтобы они пошли своим привычным путем. Обычно они не заходили на верхний этаж. Поскольку там не было заключенных, но если Понс изменил маршрут, то мне угрожала серьезная опасность. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, Внимли голос умоления моего, когда взываю к Тебе, молил я. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, отченет беззаконников, падут нечестивые все эти свои, а я перейду. Вообразите себе мою радость!» и благодарность, когда тяжелые поступь, звон оружия и громкий обмен репликами стали удаляться. Раздался грубый стук, более грубый приказ «заткнись, или я тебе язык отрежу», после чего установилась мертвая тишина, означавшая, что повеление было адресовано больному узнику. Я дождался, пока стражников не стало слышно. Знаешь, что они должны обойти всю долгую стену, прежде чем снова спуститься. Если я потороплюсь, то успею вывести беглянок впереди дозорных, но мне придется действовать очень-очень быстро, а также очень-очень тихо. Снова добравшись до камеры Иоанны, я не стал возвещать о своем приходе. Я просто снял засов с двери, вздрагивая от каждого лязга и скрипа, и распахнул ее, чтобы воссоединиться с моей возлюбленной. Она стояла передо мной, целая и невредима, слава Богу, и я бы заключил ее в объятия, если бы обстоятельства более к тому располагали. При тусклом свете она казалась подурневшей, ее волосы были в беспорядке, ее красота померкла, и все же я любил ее еще нежнее, за ее неумытое лицо и нахмуренные брови. «Идем быстрей!» — прошептал я, вглядываясь в темноту позади нее. Хотя камера была рассчитана на одного, она была переполнена, как все здание. Вавилония, идем, Алкея. И тут я заметил четвертую тень. Виталия! Они принесли ее из лечебницы, хрипло пояснила Иоанна. — Они сожгли Алкея ноги. Ее голос осекся. Ее дочь начала шумно всхлипывать. Сс. Я на мгновение растерялся. Мысли-то быном понеслись у меня в голове, сталкиваясь друг с другом. У нас только четыре лошади, но Виталия лежит при смерти, Алкея теперь калека, но она сможет сидеть верхом, если руки еще слушаются ее. Может быть, мне снести ее вниз? Отдать ли мне лампу и нож Иоанне, и где теперь стражи? Узники из соседних камер уже начали задавать вопросы. Скоро не станут просить выпустить их. Мой мечущий взгляд остановился на Алкее. Но вид она была очень плоха. ее мокрое лицо блестело в свете лампы. Но глаза ее были ясны. Она кротко сносила страдания. «Алкея — Алкея! — начал я, простирая руку. Услышав, она повернула голову и тихо проговорила. — Идите, я не оставлю свою сестру. У нас нет времени на споры. Я знаю. — Подойди, дитя, розочка моя тут я стал свидетелем величайшего, наверное, чудес. Ибо, когда Алкея обняла Вавилонию я зашептала ей что-то на ухо, та перестала плакать. Она, казалась напряженно внимает Алкея, поверявшей некое пророчество, не для нас остальных, которое и сделало Вавилонию на удивление спокойной. — Я верю что в тот момент Алкею направляла рука Божия, смирившая демона в душе Вавилонии. Вся скованность покинула ее члены, она без возражений позволила Алкею поцеловать себя, и, поднявшись тяжело, но покорно встала рядом с матерью.